Глава 16. На следующий день Александр отправился с первым поездом в Кунцево. Напрасно пробродив 2 часа, он нашёл наконец то, что искал отдающуюся в наймы уединённую дачу. Дача была деревянная, двухэтажная с мезонином и жалким уже облетающим цветником. Сторож, древний, полуглухой и пьяный старик Жил в версте у полотна железной дороги, так что в доме не было никого. Александр, не торгуясь, отдал задаток, принял ключи и предупредил, что переезжает на днях. Вернувшись в город, он вызвал Кольку в гостиницу «Метрополь» и, сообщив новый адрес, велел быть вечером в Кунцеве по неотложному делу. Колька сказал, что будет в десять часов». Без четверти 10 Александр приехал на дачу. Открыв скрипучие двери, он запер их снова на ключ и достал из кармана свечу. Он зажёг её и поставил на стол. Он увидел облупленный потолок, грязно-серые ободранные обои и убогую мебель в чехлах. Опять стало жутко. А если не колько? Если свистков? Почему я уверен, что Колька? думал он, слушая, как по подоконнику звенит дождь и у печки скрибутся мыши. Он вынул револьвер и тщательно его осмотрел. Револьвер был офицерский, кавалерийского образца, наган. В щели дула голубоватое пламя свечи то пригибалось к столу, то выпрямляясь, вспыхивало замирающим языком. По углам бродили чёрные тени, И только на хромоногом столе дрожало неяркое, зыбкое, освещённое бледным светом пятно. Александр ждал недолго. Сквозь частый ропот дождя ему послышался чей-то голос. Он вздрогнул и тяжело ступая ногами, вышел на осыревший из-под гнившую колоннадой балкон. Добрый вечер, Александр Николаевич. Жмурись на свечу и отряхивая намокший картуз, Расшаркался Колька. «Что это вы запираетесь? Ведь добрый вор из-под запора украдет. Ха-ха-ха! Стучишь, штучишь, не гугу! Пришлось голос подать. Дачу наняли!» Он укратко огляделся вокруг. «Мое дело спрашивать, ваше не отвечать. Позвольте полюбопытствовать. Собственно, для чего?» «Значит, нужно», — сухо возразил Александр. Нужно не твоя мол печаль, а чаливый паря. Так, так, так. Ну не буду, Александр Николаевич, не буду. Что это в самом деле уж и пошутить ей богу нельзя. Колька был шумлив развязен, но Александру казалось, что развязность его напускная. В сощуренных зелено-жёлтых, как у кошки, глазах поблёскивали недобрые огоньки. и чуть-чуть шевелились губы. Точно Колька что-то шептал. Разгоревшаяся, оплывшая с теорином свеча озаряла усы Александра и его твердый, досеня выбритый подбородок. Колька расстегнул поддевку и сел. Он сейчас же утонул в темноте. «А знаете, Александр Николаевич, как бы беды не вышло, когда вы, Давич, объясняли, Что фильки следят, я вам правду скажу, не поверил. У страха глаза велики, ха-ха-ха. А теперь я сомневаюсь. Как будто что-то не то, не очень благополучно. Вы заметили что-нибудь? То-то и есть, что заметил. Один прохвост даже увязался за мной. Жирный сукин сын, кровь с молоком. И карточка зверская мордаст, а глаза, как у волка, ей-богу. Я со станции вышел, оглянулся. Идет. Я в переулок. Идет. Я погрозил кулаком, ведь я, прости господи, не младенец, убью. Ха-ха-ха. И через забор огородами к вам. Уж не знаю, разве что голос услышал. А то бы кажется ничего. И откуда столько хахарей, боже мой? Жили мы тихо и благородно, по-хорошему, без полицейских крючков. «И вдруг пожалуете. Милости просим. Раз!» «Значит, вы его сюда привели?» Спросил Александр и передвинул свечу. Теперь Колька был ясно виден. Он сидел развалясь, отставив правую ногу, и рассеянно похлопывал картузом по руке. Его рыхлое с толстыми щеками лицо улыбалось новой для Александра загадочной и наглой улыбкой. Александр почувствовал лёгкую дрожь. Ну а если даже привёл, наплевать. Сквозь зубы процадил колко и сплюнул. Наплевать? А то нет. Если Ванька не врешет и у нас имеется провокатор, то что такое филёры? Снетки. Пустая комедия. Очень я их боюсь. Ерунда. Ну а в чём дело, Александр Николаевич? Зачем вызвали меня? Что ответить? На секунду задумался Александр. Придумать глупый предлог? Лгать перед ним, перед охранным шпионом? Нет, довольно. Я не хочу. Он поднял голову и не глядя на Кольку сказал: "Что вы думаете о провокации?" "О провокации?" "Да, именно. О провокации в дружине"